Глава седьмая Наверное, недолгое пребывание на потаенной поляне подействовало на меня особенным образом. Я стал острее замечать магию. Шагая с знакомой тропинкой к кофейне на я вдруг ощутил едва уловимые изменения в окружающем пространстве и сразу остановился, пытаясь понять, что же произошло. Или солнечный свет падал на листья под другим углом, или прозрачность воздуха поменялась. Что-то было не так, как за секунду до этого. Я, не раздумывая, шагнул назад и снова ощутил изменения. Медленно пошел вперед, стараясь уловить нужный миг. Вот он. Как будто два разных пространства соприкоснулись, и я пересек невидимую границу, отделяющую одно пространство от другого. Для проверки я еще несколько раз пересек границу. Она была точна. А поскольку эта граница попалась мне на пути к кофейне Набиля, то именно Джин мог знать о ней больше других. Прошедшая ночь выдалась теплой, так что старые доски сходней были сухими. Я без поднялся по ним на плот и помахал хозяину кофейни. — Здравствуйте, Набиль! — Добрый день, Александр Васильевич! — приветливо кивнул Набиль и сразу же поставил на жаровню небольшую медную джезву. Обычно я сразу же садился за столик и ждал кофе, любуясь медленно текущей рекой, но сейчас я остался возле стойки. Я когда шел сюда то заметил кое-что необычное, чего раньше не замечал. Мне показалось, что это место находится в каком-то другом пространстве, отдельном от остального парка. Вы что-нибудь знаете об этом, Набиль? Владелец кофейни удивленно взглянул на меня и медленно кивнул. «Виза это? Ой, что ж, так оно и есть». Потом посмотрел внимательнее и улыбнулся. «Так вот в чем дело. Вы только побывали еще в одном магическом пространстве». Вот почему ваши ощущения обострились. Быть может, быть может, — удивленно согласился я. Но как это все получилось? Почему ваша кофейня находится в другом пространстве, и почему в таком случае отсюда отлично видно противоположный берег, здание на нем и даже мост через реку? Или это какой-то другой берег и другой мост? Просто они очень похожи на настоящие. «Нет, — Нет-нет, — усмехнулся Набиль, — все настоящий. И мост, и берег — дело в том, что пространство, в котором находится кофейня, это не совсем пространство, скорее, это состояние. — Не понимаю, — признался я. — Ну, если кто-то другой придет сюда, то он увидит и деревья, и противоположный берег, и мост, и не увидит только кофейня. Вместо нее будет обычный каменистый пляж. — А почему же тогда я вижу кофейню? — удивился я и не только вижу и чувствую запах дыма от жаровни и аромат кофе, даже могу потрогать рукой стойку или деревянный поручень. Почему я могу прийти сюда и разговаривать с вами? Я ведь не магическое существо. В доказательство своих слов я провел ладонью по гладкому поручню. Он нагрелся на солнце, а еще был влажным от речных брызг. «Ой, состояние!» — улыбнулся Набиль. «Ваше состояние, Александр Васильевич». У вас обостренная чувствительность к маге. — Ладно, — рассмеялся я, — приму это просто как факт. — Разумный решения. Лукаво прищурился Набиль. — Ваш кофе, Александр Васильевич. Я взял чашку и, наконец, занял свой столик. Сегодня кофе был очень простым и даже строгим, только кофе и ничего больше. Но этот кофе был идеальной обжарки и сварен в тончайших пропорциях. Настоящее наслаждение. Я сделал глоток и улыбнулся. Магическое пространство, надо же. А ведь я уже успел побывать в нескольких таких местах. Незримая библиотека, например, или потаенная поляна. А трактир «Долгожданная радость» что-то мне подсказывало, что и в нем не обошлось без магии. Кажется, у меня открылась новая способность. Вот так, просто, без всяких усилий. Я стал не только проходить в магические пространства, но и замечать их. А это совсем другое дело. Когда свою способность не замечаешь, то ее как будто бы и нет. Зато если уж заметил, то она останется с тобой. Магия кружила голову, а крепкий кофе возвращал ясность ума. Непривычное сочетание, но оно мне нравилось. Я сделал еще глоток и задумчиво посмотрел на кирпичную трубу, которая возвышалась на другом берегу. Именно там была заброшенная алхимическая лаборатория, которой теперь владел купец Сойкин. Достаточно было пересечь реку по узкому мосту, и вот она. Так а почему бы и не наведаться туда прямо сейчас? Вдруг увижу что-нибудь интересное. Я допил кофе, поставил чашечку на блюдце. — Спасибо, Наиль. Если к вам неожиданно заглянет Библус... Передайте ему, пожалуйста, что вечером или завтра я собираюсь наведаться в библиотеку. — Непременно передам, Александр Васильевич! — улыбнулся Набиль. Хорошие охоты! Мост назвали узким, потому что он таким и был. Высокая изящная арка над серой водой, по которой не мог бы проехать мобиль. Ширины моста едва хватало, чтобы на нем могли разминуться два человека. Это был самый старый мост на каменном острове. Его построили еще в те времена, когда на острове была крепость. Ширина моста не позволяла врагам атаковать большими силами. Крепость бесследно исчезла. Было это так давно, что никто уже и не помнил причин ее исчезновения. Ученые иногда пытались отыскать следы старой каменной кладки, но ничего не нашли. Возможно, и не было никакой крепости на острове. Старые летописи ошиблись, такое бывает. А вот мост был. Длинную и узкую мостовую с обеих сторон ограждали чугунные перила. Далеко внизу чуть слышно журчала речная вода, огибая опоры моста. В заливе, который был виден, отсюда скользил над водой крошечный белый клочок паруса. Я шел не спеша, надеясь еще раз уловить изменения окружающего пространства. Но мост оставался просто мостом. Он соединял остров с берегом и ничего более. Усмехнувшись, я подумал, что теперь за каждым углом буду искать другое магическое пространство. Перейдя на него, я пересек дорогу, которая соединяла столицу с поселениями на южном берегу морского залива. Прямо за дорогой был кирпичный забор, который огораживал территорию алхимических мастерских. Старая кирпичная кладка потемнела, потрескалась и почти сплошь поросла мхом. Местами забор просто обвалился, раствор не устоял под напором времени и влаги, которая проникала в швы между кирпичами с каждым дождем. Я не стал искать ворота, а просто пробрался через один из таких проломов. Не знаю, что именно я собирался здесь найти, наверное, хотел просто прислушаться и присмотреться к этому странному месту на одной из окраин столицы. Мастерские выглядели совершенно заброшенными. Угрюмые приземистые здания из багрового кирпича стояли рядами, образуя проезды. Когда-то по этим проездам сновали мобили, развозя готовые зелья по торговым лавкам. Это было еще в давние времена, до смуты, когда магия высоких рангов не находилась под запретом. Теперь следы колес заросли жесткой пыльной травой. Окна местами были выбиты, осколки блестели в бурьяне, который дотянулся до низких подоконников первого этажа. Я заглянул в одно из окон и увидел внутри покосившиеся длинные полки для реактивов и слой пыли и стекла на каменном полу. Стекло, кстати, было не оконное, оно тонкое, от алхимической посуды. Здесь не было никаких контуров магической охраны, даже сторожей не было, тишина и безлюдие. Мастерские занимали небольшую территорию, и я обошел ее всю, и увидел кое-что интересное — свежие следы колес. Я бы не заметил их, если бы не гроза, которая несколько дней тому назад прошла над столицей. Ливень оставил после себя лужи, которые под солнцем постепенно превращались в пятна сухой грязи. В одной из таких луж я и нашел четкий отпечаток колеса. Судя по ширине отпечатка, он принадлежал небольшому грузовому мобилю. Такими мобилями часто пользуются владельцы столичных лавок для поставки товара. Я пошел по следу от одной лужи к другой, и след колес привел меня к небольшому двухэтажному зданию, которое стояло чуть в стороне от остальных и закончился возле задней двери. «Интересно». Я, не торопясь, обошел здание кругом. Оно выглядело таким же заброшенным, как и остальные. Стекла уцелели только на втором этаже. Серый шифер, которым когда-то покрыли крышу, местами провалился и порос мхом. В одном месте я увидел черную балку стропил, похожую на кость доисторического чудища. Судя по размерам помещений, в этом здании было не основное производство, а исследовательская лаборатория. По пути я заглядывал во все разбитые окна и везде видел одно и то же пыль, разруху и запустение. В одной из комнат я заметил грузный сейф. Он притаился в углу, толстая дверца была приоткрыта, и, насколько я мог видеть, сейф был совершенно пуст. Его не украли только потому, что он был слишком тяжелым, к тому же устаревшей конструкции. Такой вряд ли мог кому-нибудь пригодиться. Хотя... Владелец антикварной лавки мог бы продать такой сейф какому-нибудь любителю старины. В другом помещении стояла жаростойкая печь, рассчитанная на высокую температуру. Об этом говорил ее толстый корпус, выложенный изнутри огнеупорным кирпичом. И никаких следов того, что в этом здании недавно работали. Но ведь мобиль зачем-то подъезжал к нему. «Вывозили остатки уцелевшей мебели?» Я покачал головой и вернулся к задней двери, собираясь сделать то, что мне решительно не хотелось сделать. Я решил войти внутрь. Благоразумие подсказывало мне, что делать этого не стоит. Но зачем тогда я сюда пришел? Чтобы развернуться и уйти ни с чем? Возможно, купец Сойкин каким-то образом использовал заброшенную лабораторию. Потому и не захотел ее продавать. Совершенно не обязательно, что он делал здесь что-то незаконное. Нельзя же в каждом купце подозревать преступника. Многие зелья и сейчас разрешены к свободной продаже, их можно купить в любой лавке или аптеке. А ремонт здания купец не делает, потому что не хочет привлекать внимание. Или у него просто нет свободных денег. Торговые люди стараются пустить в оборот каждую копейку. В любом случае практичнее выяснить все прямо здесь и сейчас, а потом с легким сердцем выкинуть это дело из головы. Успокаивая себя таким образом, я потянул створку двери. Она открылась с еле слышным скрипом. Смазать дверные петли никто не позаботился. Я вошел и оказался в широком длинном коридоре. Пол и стены были выложены дешевой гладкой плиткой, а потолок когда-то был покрашен белой краской. Но он давно потемнел и покрылся желтыми пятнами. Коридор тянулся вдоль всего здания. А в него выходили двери остальных помещений. Очень простая и понятная планировка. Я пошел по коридору, поочередно заглядывая в каждую дверь. В здании было тихо, так что я слышал только звук моих шагов и собственное дыхание. Это давило на психику не хуже, чем разговор с высокоранговым менталистом. Я не заходил в комнаты. Все равно я совершенно не разбирался в алхимии, и по остаткам посуды никак не смог бы понять, что за зелье здесь варили. Я подошел только к сейфу и заглянул в него пусто зато вот в следующей комнате я обнаружил металлическую лестницу которая вела не только наверх но и вниз значит под зданием был подвал я не стал спускаться туда а сначала поднялся на второй этаж во мне теплилась надежда что там найдется что нибудь интересное но ничего такие же заброшенные комнаты только размером меньше в некоторых стояли письменные столы без ящиков и старые стулья Что ж, придется спускаться вниз. Я пару минут постоял на лестнице, убеждая себя в том, что никакой опасности нет. Это просто нервы, только и всего. За все время, что я находился в здании, я не слышал ни шагов, ни голосов, никого тут не было, кроме меня. Я спустился на первый этаж, подобрал отвалившуюся от стены плитку с острыми углами и увесистой лепешкой окаменевшего раствора. Тяжесть импровизированного оружия успокаивала, и я спустился в подвал, из которого тянуло могильным холодом. Здесь была еще одна дверь, и вот она тоже оказалась открытой. «Значит, ничего интересного там нет», — сказал я себе. «Но вот какой дурак станет оставлять открытой дверь в помещении, где хочет что-то спрятать?» «Правильно? Никакой. Так что я только загляну туда и удостоверюсь, что там пусто». Так оно и было. В подвале даже оказалось достаточно света. Он проникал в помещение через узкие окна, которые тянулись вдоль самой земли. Окна были затянуты ржавой железной сеткой от крыс. Снаружи их полностью скрывали заросли бурьяна. Улыбнувшись собственным страхом, я обошел пустой подвал. И вот тут-то... Да-да, я снова почувствовал границу магического пространства. Только в этот раз не пересек ее. Граница была, но она не опускала меня внутрь. Она мягко меня отталкивала. Я зашел с одной стороны, потом с другой. Ничего не изменилось. Я видел стены подвала, сложенные из щербатого кирпича. Видел каменный пол. Это напоминало блуждание по лабиринту в поисках выхода. Ты точно знаешь, что выход есть, но найти его не можешь. Значит, что-то здесь все-таки спрятано. Испрятано спрятана при помощи магии. Самый надежный способ, если подумать, даже если какой-то человек по невероятной случайности забредет в этот подвал, он просто ничего не заметит. Я обнаружил границу невидимого магического пространства только потому, что сегодня утром побывал на потаенной поляне, да и то не был уверен в своих ощущениях. Может, все это мне только кажется? Я несколько раз прошелся по всему подвалу, прислушиваясь, приглядываясь и даже принюхиваясь. Ничего ни потайной двери, ни странных выступов, ни надписей. Только невидимая магическая граница, за которую я не мог проникнуть, как бы ни старался. Ну да ладно, пора отсюда выбираться. Надо, пожалуй, заглянуть в незримую библиотеку и порыться в книгах. Ведь наверняка там написано немало любопытного о магических пространствах. А еще, еще неплохо было бы познакомиться с этим самым купцом Сойкиным. Поговорить с ним, выяснить, что же он здесь прячет. Я поднялся обратно на первый этаж, положил плитку на прежнее место и вышел на улицу. Здесь весело светило солнце, теплый ветер накатывал волнами. Ох, как же хорошо! Словно огромная тяжесть свалилась с меня. Да уж, лазить в одиночку по темным подвалам не самое приятное занятие. Но иногда это единственный способ узнать что-нибудь интересное. «Александр Васильевич, добрый день!» Вдруг прозвучал в моем сознании знакомый голос. «Я чуть не подпрыгнул от неожиданности». «Ну, как же хорошо, что вы сняли ментальный блок. Весело продолжал голос. «Это Леонид Францович». Но я уже и сам узнал голос эксперта тайной службы. «Добрый день, добрый день, Леонид Францович!» Вежливо поздоровался я. «Вы уже выехали?» Деловито спросил эксперт. «Занять для вас место за моим столиком». «А куда я должен был выехать?» — не понял я. «Ну как же!» — изумился Леонид Францич. «Разве вы не получили мое приглашение?» «Леонид Францич, я ничего не понимаю», — признался я. «Какое предложение и, главное, куда?» «В долгожданную радость, конечно же», — просветил меня эксперт. «Господин Иевлин сегодня устраивает обед и разослал приглашение всем постоянным посетителям». «Я был уверен, что вы тоже приглашены». «Дело в том, что я сегодня ушел рано утром из дому», — сказал я. «А вот зов господин Ивлин мне не посылал». Ну, «Что бы, что он никогда не присылает зов. Только официальное приглашение на бумаге. Господин Ивлин всегда соблюдает традиции». «Ну что ж, тогда займите для меня место», — решил я. «Так вышло, что сегодня я остался без завтрака, поэтому обед в долгожданной радости я не пропущу ни за что». «Вот и отлично!» — отозвался эксперт. «В таком случае я жду вас!» Я выбрался за ворота заброшенных мастерских и прошел два квартала, прежде чем поймал извозчика. «На правый берег, к Воронцовскому госпиталю», — сказал я, садясь на заднее сиденье. Трактир «Долгожданная радость» находился на площади прямо напротив ворот госпиталя. «Мигом дамчу, ваш милость!» — пообещал извозчик.